Когда Люси припарковалась и вышла из машины, полицейские автомобили и фургончик лаборатории криминалистики еще стояли вдоль тротуара на улице Гамбета. Она не могла оставить Джульетту до возвращения матери, а та появилась только в девять. Ну и надо было хоть немножко поговорить с малышкой, объяснить, что очень скоро они пойдут в Вендею, где построят на берегу океана сотни замков из песка и вдоволь наедятся мороженого. Но сейчас, стоп, никаких замков из песка, никакого мороженого, всему такому вход в ее голову запрещен. Замком из песка и мороженому придется уступить место куда как менее приятному, смраду и грязи место преступления. Кошмарек был уже тут. Еще в больнице Люси успела рассказать ему о фильме, так же, как раньше комиссару Шарко. Узнав, что ее подчиненная встречалась с парижанином, узнав, что она за спиной у начальства звонила в центральное управление, начальник управления регионального дико разозлился. просто взбесился. Ладно, они сведут что-то потом. Люси вошла в гостиную реставратора кинопленки Клода Пуанье, и в горле у нее встал комок. Комната в свете мощных галогеновых ламп не были необходимы, чтобы не пропустить ни единой удлики, выглядела безжизненной. Тот или те, кто зря потратил время у Люка Нишаля и у Шпильмана, здесь преуспели. Коллеги, проводившие обыск в доме реставратора, не обнаружили никаких следов таинственной бобины. Люси, прикусив губу, покачал головой. «Клод погиб из-за меня. Это я привела сюда убийц. Если бы не я...» «Он жил бы себе и жил, а теперь...» Люси присела на корточки, погладила кошку, которая тянулась ее ноги, и вздохнула. «Что с тобой теперь будет?» Кошмарек сунул под нос подчиненной фотографии. «Теперь уже ничего не исправишь. Что сделано, то сделано. И мы здесь не для того, чтобы плакать». Люси снова печально вздохнула, но спорить не стала. Взяла из рук шефа снимки с места преступления и принялась их рассматривать. Десятки прямоугольничков, запечатлевших смерть. Жуткое зрелище. Да жуткое. жуткая. А кошмара комментировал, тыча пальцем в отпечатке. Его связали. Заткнули ему рот и повесили. Вот там, на крюке от люстры. Шею обмотали пленкой. С трудом могу себе представить, чтобы это мог сделать один человек. Тут такие высокие потолки, что должны были, думаю, действовать как минимум двое. Один поднимает жертву, другой вешает. Комиссар Ширко, занимающийся Граваншонским делом, тоже выдвинул гипотезу о двух убийцах. Похоже, мы здесь имеем дело с теми же субъектами. Майор указал на кресло. На сиденье нашли пустую коробку от пленки. Фильм, с помощью которого повесили жертву, называется «Сокровище повешенного. Старый вестерн». У жертвы на втором этаже целая коллекция вестернов. Там их около сотни. Но ты представляешь? Сокровище повешенного. Надо признать, убийцы не лишены чувства юмора. Люси мутила. С утра, кроме чашечки кофе, у нее маковой росинки во рту не было. Она вспомнила, что тогда сказал Клод. «Можете не сомневаться, что я уйду ей из этого мира, зажав в пальцах кусочек кинопленки». Ведь даже не думал, что предсказание сбудется почти дословно. Ох, да чего же ей нехорошо. И собственные проблемы с мамой и дочкой только все усложняют. Счастье еще, что тело везли, Таким визличным... Зрелище все-таки легче вынести. Криминалист обвели по полу мелом все подозрительные места, и передвигаться по дому стало можно только по намеченным ими дорожкам. Под кухонной люстрой Люся увидела лужу крови. Капли крови, словно тут прошел кровавый дождь, остались везде. На стенах, на плитке, на ножах стола. Повесив, они выпотрошивали его. Как потрошат рыбу? Потом набили живот вместо кишок пленкой. Судмедэксперт эксперт категорически утверждает, что к тому времени Пуанье уже был мертв. Об этом свидетельствует петахия, точечные кровоизлияние в глазах. Причина смерти жертвы – асфиксия. Но пока непонятно, при повешении или раньше. Кошка про проскользнул к входной двери и замяукала. Люси выпустила животное погулять и вернулась к фотографиям. На одной из них старик с разрезанным от шеи до лобка телом. Кишки, упавшие с более чем метровой высоты, разбросаны по полу. Глаз нет. И тут, стало быть, вылущили. Вместо них два кусочка кинопленки, втиснутые в пустые орбиты. «Можно подумать на жертвы очки с дымчатыми стеклами?» «Глаза изъяты!» Люси отметила про себя еще одно сходство с делом о трупах в Граваншоне, которое ведет Шарко. «В обоих преступлениях, как и в фильме, особое значение придается глазам. Все больше и больше оснований думать, что убийцами Пуанье были те же люди, что зарыли пять трупов, Верхней Нормандии. Кошмарек со вздохом провел ладонью по коротко стриженным волосам, взял пакетик с доками и протянул его Люси, уже протя... натянув резиновые перчатки. В прозрачной мешочке лежали два почти одинаковых на вид кадрика, вырезанные из киноспленки. Люси нахмурилась, поднесла срезки к лампе. Тут ничего не рассмотришь как следует. Похоже, крупный план. Удалось определить, из какого фильма были вырезаны эти кадры? Пока нет. Их передадут нашим компьютерщикам, чтобы увеличить. А потом, если понадобится, покажут специалистам-киноведам. Это наверняка имеет значение. Люси продолжала вглядываться в прямоугольнички с перфорацией. 16-миллиметровая пленка. На такой же был снят украденный фильм. Майор указал пальцем на фотографию лица жертвы. «Твоя визитка была у него во рту, и добром это не кончится. Надо, чтобы в твоем доме несколько дней подежурили наши ребята». Люси покачала головой. «Ни к чему. Эти преступники, они как волчья стая. Они выследили нас, Людовика и меня». Они все время шли за нами по пятам. Вчера я с трудом заперла свою дверь. Кто-то основательно повозился в замочной скважине. Скорее всего, они навестили и меня, не только Людовика, и, и реставратора. Люси вздрогнула, потому что случилось бы, если бы они пришли, когда она была дома. Но и они же в конце концов победили, добились чего хотели. Заполучили бабину. Дали нам об этом знать, пометили, так сказать, территорию, а теперь, когда они золотили тем, что искали, они вполне вероятно исчезнут, и ищи ветра в поле. Она посмотрела на бригаду криминалистов с их порошками и пинцетами.